В подвале было так жарко, что Мегре пришлось снять пальто, но он не расстался ни с котелком, ни с трубкой. Заложив руки за спину, он с миролюбивым видом прохаживался по коридорам, время от времени останавливался перед застекленной перегородкой какого-нибудь отделения, словно перед стеклянной стенкой аквариума. У Жана Рамюэля был такой кривой нос, что всегда казалось, будто лицо этого щитовода повернуто в профиль,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 Между часом и тремя часами дня горячка достигла предела. Работа шла в таком быстром темпе, что, казалось, тут с бешеной скоростью крутит киноленту. «Простите, извините». Поминутно кто-нибудь наталкивался на комиссара Мегре, но тот невозмутимо продолжал свою прогулку, останавливался, снова шагал, иногда задавал вопрос. Многих ли он втянул в разговор? Человек двадцать, не меньше. Шеф-повар объяснил ему, как в отеле действует кухня.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 так как он очутился в большом шумном зале ресторана, где стоял гул от разговоров, звяканье вилок и звуков музыки. Он поднялся выше. Коридор, бесчисленные нумерованные двери, бесконечная ковровая дорожка красного цвета. В сущности говоря, каждый клиент мог спуститься в подвал по черной лестнице. также был и со служебным входом на улице Понтье. Вращающуюся дверь парадного подъезда с Елисейских полей стерегли два шофера, швейцар и рассыльные, но любой прохожий мог проникнуть в мажестик через служебный вход и, вероятно, никого не встревожило бы его появление. В часов Просперт Донж поднёс щитоводу Ромуэлю груду талонов и какой-то список, вероятно, итог опущенного из кафетерии. Затем направился в раздевальню, вышел из неё в своём обычном костюме, взял велосипед, который успел починить ему рассыльный. На дворе уже стемнело. На улице Понтье было людно и шумно. Лавируя между такси и автобусами, Просперт Донж двинулся к Елисейским полям. Не доезжая до площади Этуаль, он вдруг повернул обратно, возвратился на улицу Понтье, вошел в магазин, торговавший радиоприемниками и телевизорами, и заплатил в кассу 300 франков с небольшим, месячный взнос, закупленный в рассрочку приемник. Снова Елисейские поля. Затем, без всякого перехода, величественное спокойствие Авеню Фош, бесшумно проезжавшие, словно скользившие автомобили, Проспер Донш не спеша нажимал на педали, как человек, которому предстоит еще долгий путь, как добропорядочный обыватель, который каждый день в один и тот же час проезжает по той же дороге. Сзади послышался голос. «Вы не возражаете, господин Донш, если я немного провожу вас?» Донш затормозил так резко, что дернулся в сторону и чуть не задел велосипед «Мегре». Ведь рядом с ним ехал Мегре на слишком маленьком для него велосипеде, который он взял на время у рассыльного отеля «Можестик». «Не понимаю», — продолжал Мегре, — «почему все живущие в пригородах не ездят на велосипедах? Это куда здоровее и приятнее, чем поездки в автобусах или на трамваях». Они въехали в болонский лес. Вскоре перед ними заблестели отражавшиеся в озере электрические фонари — «Вы были так заняты весь день, что я не решился побеспокоить вас на работе». Мегре равномерно, как опытный велосипедист, нажимал на педали. Время от времени слышалось тихое пощелкивание заднего колеса. «Вы не знаете, чем занимался Жан Рамюэль до того, как поступил в «Можестик»?» «Служил счетоводом в банке, в банке «Атума» на улице Кумартен». «Хм, банк «Атума»? Хорошего мало». Какая-то странная физиономия у этого Румиэля. Лживая какая-то, верно? — Но он очень болезненный человек, — тихо сказал проспер Проспердонж. — Осторожнее, вы заехали на тротуар. — Я хотел бы задать вам один вопрос. Боюсь только, что вы сочтете его неделикатным. Вы буфетчик в кафетерии, хорошо. И вот я думаю, что что за случай привел вас к такой профессии. Поймите меня, у меня сложилось впечатление, что вы занимаетесь этим делом... «Отнюдь не по призванию. Ведь в юности, в 16 семнадцать лет, человек не говорит себе, я стану буфетчиком в кафетерии. Осторожнее. Если вы будете так шарахаться в сторону, вас собьет машина. Что вы сказали?» Донш унылым голосом объяснил, что он подкидыш. Был отдан из воспитательного дома в семью фермера, арендовавшего землю в окрестностях Витриля Франсуа. Жил там до 15 лет. Потом ушел в город, нашел себе место в кафе, сначала рассыльного, а потом официанта. Когда отбыл военную службу со здоровьем, у меня было неважно. И я решил пожить на юге. Служил официантом в Марселе, потом в Каннах. Только, знаете ли, в Мирамаре нашли, что я не подхожу для шикарного ресторана. Неблагодарная внешность, — сказал директор, — и меня перевели в кафетерий. Я прослужил там несколько лет, а потом переехал в Париж, и меня взяли в кафетерий Можестика. Они проехали через мост Сен-Клу, раза три сворачивали в узенькие переулки и, наконец, остановились у довольно крутого холма. проспер донж слез с велосипеда. — Вы и дальше поедете? — спросил он.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 А в документах значится, что он уроженец Лилля и настоящее имя всего южноамериканца Эдгар Фагоне. Вчера в Дансинге устраивался ужин с танцами в честь известного киноактера. Зебио пробыл там до половины четвертого утра. По-видимому, он так беден, что предпочитает переночевать в подвале отеля, чем потратиться на такси. Просперт Донш остановился у газового фонаря и стоял там весь красный, с тревогой глядя на своего спутника. «Вы что?» — спросил Мегре. «Э, «Я уже дома. Мне из-под входной двери маленького домика, сложенного из тесаного камня, пробивалась полоска света. «Э, я очень побеспокою вас, если на минутку зайду к вам».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 входите пожалуйста присядьте проспер так редко приводит гостей в кухне было тепло из приемника превосходного новенького приемника лилась музыка шарлота была в халате в чулках завернутых валиком под коленками как комиссар что случилось встревожилась она когда проспер донж представил ей мегрэ — Не беспокойтесь, мадам, ничего не случилось. Просто мне пришлось сегодня поработать в мажестике, и я познакомился с вашим мужем. При слове «муж» она посмотрела на Проспера и засмеялась. — Это он вам сказал, что мы женаты? — Я так подумал. — Да нет, присядьте, пожалуйста. Просто мы живем вместе. Думается, мы с ним больше всего друзья-приятели. — Верно, Проспер? Мы ведь сто лет друг друга знаем. — Заметьте, если бы я захотела, он бы женился на мне. А я, наоборот, всегда говорю ему, зачем? Что от этого изменится? Ведь нашим знакомым известно, что я была танцовщицей, потом плясала с посетителями в кабаре на Лазурном берегу, а вот теперь растолстела, расплылась, и приходится мне работать при туалете в ночном ресторане на улице Фонтен. — Слушай, Проспер, ты заплатил за приемник? — Ну, конечно. — Может быть, перейдем в гостиную? — сказал он. «Ты забыл, что там не топлено? Вы замерзнете. Если вам нужно поговорить с глазу на глаз, я могу уйти в спальню. Кстати, оденусь там. Надо вам сказать, господин комиссар, что мы с Проспером будто в прятки играем. Я вернусь с работы? Ему надо уходить. А когда он возвращается, мне уже пора собираться. Едва успеваем вместе поесть. Даже выходные дни у нас почти никогда не совпадают. Так что, когда он свободен, ему самому приходится стряпать для себя. Не хотите ли выпить стаканчик? Ты уж тут угощай, Проспер, а я пойду». Мегре живо возразил, «Нет-нет, мадам, останьтесь, пожалуйста, я сейчас ухожу. Представьте себе, нынче утром в отеле «Можестик» совершено преступление. Я хотел получить у вашего друга кое-какие сведения, поскольку это произошло в подвале и в такое время, когда он был там почти что один». Было нелегко продолжать эту жестокую игру. Слишком уж мучительную тревогу выражало лицо Проспера Донжа, напоминавшего не то рыбу, пойманную на крючок, не то испуганного барана. Он старался держаться спокойно, и это ему почти удавалось. Но ценой каких внутренних терзаний? Шарлотта, ничего не подозревая, спокойно наливала коньяк в рюмке с золотым ободком. «Кого же убили? Кого-нибудь из служащих?» — спросила она удивленно, но без особого волнения. Преступление произошло в подвале, но убитый вовсе не из служащих. Очень темное дело. Представьте себе, убили клиентку отеля, богачку, остановившуюся в мажестике с мужем, с сыном, его бонной и гувернанткой. Занимали они роскошный номер, за который платили больше, чем тысячу франков в сутки. И вот сегодня в 6 часов утра ее нашли удушенной и не в ее апартаментах, а в подвале, в раздевальне. По всей вероятности, преступление совершено именно там. Зачем эта женщина пришла в подвал? Кто мог завлечь ее туда и каким образом? Да еще в такой час, когда обычно особые ее положение спят глубоким сном. У Шарлотты на мгновение чуть сдвинулись брови, как будто ей пришла в голову какая-то мысль, которую она тотчас отогнала. Она бросила быстрый взгляд на Проспера, гревшего руки над плитой. Руки у него были очень белые, толстые пальцы поросли рыжими волосками». Мегре безжалостно продолжал свой рассказ. Нелегко будет установить, зачем эта миссис Кларк явилась в подвал. Мегре затаил дыхание, стараясь не шевелиться, и, по видимости, рассматривал узор на клеенке, покрывавшей стол. Стояла такая мертвая тишина, что упади иголка, и то было бы слышно. Казалось, Мегре хотел дать Шарлотте время справиться с волнением, Она оцепенела. Из ее полуоткрывшихся губ не вырвалось ни одного звука. Наконец Мегре расслышал что-то вроде глухого стона. Ах! Что поделаешь, это было его ремесло. Это его долг. И вот я хочу спросить, не знали ли вы ее? — Я? — Я?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 «Эмильена? Мими? Нет, что-то не помню. Вы уверены, что она была в Каннах?» «Да, в ресторане, который назывался тогда «Прекрасная звезда». Как раз за набережной Круазет. «Удивительно. Не помню никакой Мими. А ты, Проспер?» Он едва не задохся. «Зачем заставляют его говорить, когда у него словно тисками сдавило горло?» «Нет».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 Мегре взял свой велосипед, стоявший у крыльца. Дверь захлопнулась. Хорошо было бы посмотреть в замочную скважину, но кто-то шел по улице, и Мегре не хотелось, чтобы его застали в такой позе. Он спустился по склону на тормозах и остановился перед бистро «Разрешите оставить у вас велосипед, завтра утром я пришлю за ним». Выпив стаканчик у стойки, он пошел к мосту Сен-Клу на остановку автобуса. А в Париже бригадир Люка уже больше часа звонил по всем телефонам, тщетно пытаясь разыскать своего начальника. «Наконец-то ты пожаловал, господин начальник!» Мегре стоял в дверях своей квартиры на бульваре Ришар-Ленуар. «Тебе уже три раза звонили по телефону». «Откуда?» «Из дома?» Так Мегре и его сотрудники называли уголовную полицию. Он со вздохом облегчения сбросил с себя пальто, минутку погрел руки над соломандрой и ему вспомнилось, что и проспер Донш вот так же протягивал руки к плите». Наконец он снял телефонную трубку и набрал номер. «Это вы, патрон?» Донесся по проводу приятный голос Люка. «Живы-здоровы? Никаких новостей?» «А я кое-что хотел вам сообщить, поэтому и задержался здесь. Во-первых, по поводу гувернантки. За ней повел слежку жанвье как только она вышла из отеля. А знаете, что жан говорит про нее? Она, говорит, у себя в Америке не гувернанткой была, а гангстером. «Алло, вы слушаете?» Я сейчас коротенько расскажу, как все было. Она вышла из отеля вскоре после разговора с вами. Вместо того, чтобы сесть в автомобиль, которому рассыльный велел подъехать, она вскочила в проезжавшее мимо пустое такси, и жанвье едва не потерял ее след. На больших бульварах она нырнула в метро, потом исчезла в доме, у которого два выхода. жанвье вье все-таки не упустил ее и шел за ней по пятам до Леонского вокзала. Он уже испугался, что она сядет в поезд и укатит, а у него денег при себе было мало». С четвертого пути должен был отойти экспресс на Рим. До отхода поезда оставалось минут десять. это самая Эллен Деррумен заглядывала во все вагоны. Когда она уже повернула назад, весьма разочарованная, на перроне появился рослый и весьма элегантный господин с акваяжем в руках. Освальд Джи Кларк, заметил Мегре, который, слушая Люка, рассеянно смотрел на жену. Она, несомненно, хотела его предупредить. «По словам Жанвье, они встретились скорее как добрые друзья, чем как хозяина его служащие Вы видели Кларка? Это сухощавый, хорошо сложенный малый, лицо у него открытое, на щеках здоровый румянец, как оно и подобает любителю бейсбола. Они принялись вдвоем расхаживать папирону, о чем-то горячо говорили. Кларк как будто не решался уехать и все бросить». Поезд тронулся, американец все еще колебался, потом вскочил было на подножку, но остался. В конце концов они вышли из вокзала, подозвали такси и через несколько минут оба приехали на авеню Габриэль и вошли в американское посольство. Оттуда они отправились на авеню Фридланд к юрисконсульту посольства, к солиситору, как его называют американцы. Солиситор позвонил по телефону следователю, а через три четверти часа все трое прибыли во дворец правосудия. Их сейчас же провели в кабинет следователя. Не знаю, что там говорилось, но следователь просил вас позвонить ему тотчас, как вы вернетесь. Кажется, что-то весьма срочное. Под конец жанвье вье доложил, что, выйдя из дворца правосудия, трое американцев направились в судебно-медицинскую экспертизу, чтобы официально опознать труп. А затем они возвратились в Можестик, и там Кларк в компании с Солиситором выпили в баре по две рюмки виски. А девица отправилась в свой номер. Вот и все, патрон. Следователю, кажется, очень хочется поскорее поговорить с вами по телефону. Который час? До восьми часов он дома. Телефон Тюрбиго, 2562. Затем он поедет на обед к знакомым. Дал им мне их телефон. Подождите. Гальвани, 47 4753. «Я вам больше не нужен? До свидания! Ночью следить будет торанс «Можно подавать суп?» — со вздохом спросила госпожа Мегре, отряхивая платье, чтобы сбросить с него обрывки ниток. «Приготовь мне сначала смокинг». Так как уже шел девятый час, он набрал по телефону номер Гальвани 4753. Это был телефон молодого помощника прокурору На звонок отозвалась горничная. Слышны были веселые голоса и звяканье вилок и тарелки. «Сейчас позову. Кто его спрашивает? Комиссар Негре?» «Это вы, господин комиссар? Вы не говорите по-английски. Верно. Верно. Ал... Алло, не прерывайте. Я хочу вам сказать, конечно, по поводу того дела... «Полагаю, что было бы лучше, если бы вы не занимались им, то есть не сталкивались непосредственно с мистером Кларком и его персоналом». Смутная улыбка заиграла на губах Мегре. «Нынче днем у меня был мистер Кларк вместе с гувернанткой своего сына. Он человек довольно влиятельный, у него большие связи. До его посещения ко мне звонили из американского посольства, дали о нем самые благоприятные отзывы. Вы, надеюсь, понимаете?» При таких обстоятельствах надо избегать промахов. Мистера Кларка сопровождал солиситор, и он настоял, чтобы я записал его заявление. Алло, вы у телефона, господин комиссар? Да-да, господин следователь, я слушаю вас. Звуковым фоном разговора служил звяканье вилок. Застольная беседа прервалась. Вероятно, гости внимательно слушали монолог следователя». «Я сейчас в двух словах введу вас в курс дела. Завтра утром мой начальник канцелярии может вам сообщить текст этого заявления. Мистер Кларк действительно должен был поехать по делам в Рим, а затем и в столицы других стран. С некоторого времени он является женихом мисс Эллен Дерромен». «Простите, господин следователь, вы сказали женихом?» «Я полагал, что мистер Кларк женат». «Разумеется, разумеется. Но он рассчитывал в скором времени развестись. Жена его не была поставлена в известность. Мы, следовательно, можем называть его женихом. Он воспользовался поездкой в Рим для того, чтобы предварительно провести ночь в Париже в обществе «Мисс Деррумен».» Совершенно верно. Однако вы напрасно, господин комиссар, говорите это ироническим тоном. Кларк произвел на меня прекрасное впечатление. Нравы в его стране не совсем такие, как у нас, и развод там... Словом, он весьма просто сообщил мне, где и с кем провел ночь. в виду вашего отсутствия, я на всякий случай поручил инспектору Дюкюэну проверить это, но я уверен, что Кларк не солгал. Исходя из этого обстоятельства, было бы неудобно... «В действительности это означало, мы имеем дело с человеком из высшего общества, находящимся под покровительством американского посольства. Исходя из этого обстоятельства, не вмешивайтесь, пожалуйста, так как есть опасность, что вы поведете себя бестактно и заденете обидчивого американца. Введите расследование среди служащих подвала, слуг и прочей мелкоты. А что касается мистера Кларка, я займусь им самолично». — Понял, господин следователь. Всего хорошего, господин следователь. И, повернувшись к жене, сказал. — Можно подавать суп, госпожа Мегре.